Глава 10. Продолжение. Правление Джалаладдина, которое, к несчастью для общества, длилось всего лишь 12 лет, не было запятнано кровью. И нет оснований ставить под сомнение выводы историков-востоковедов, полагающих, что его вера в ислам была искренней и непорочной. Возможно, его добродетели стало причиной смерти, поскольку его жизнь, как поговаривали, была прервана ядом, подсыпанным его собственной роднёй. Его сын, Алаэддин, величие религии, пришедший ему на смену, был всего восьми лет от роду. Однако, в соответствии с учением исмаилитов, он как зримый представитель имама в определенной степени был лишён обычных несовершенств людей, и его команды расценивались как исходящие от того, чьи полномочия он представлял. Юному Алаэддину подчинялись так же безоговорочно, как любому из его предшественников. По его приказу кровь пролили все родственники, кто был заподозрен в причастности к убийству отца. Алайдин оказался слабым, неумелым правителем. Его интересы распространялись на кормление и присмотр за овцами. Все свои дни он проводил в загонах среди пастухов, в то время как дела общества были пущены на самотек. Все введенные его отцом ограничения были отменены, и каждому было позволено делать то, что он сам считал правильным. Слабые умственные способности данного правителя приписываются тому обстоятельству, что на пятом году правления у него само по себе открылось обильное кровотечение, и его целитель не знал причин. Результатом этого стала крайняя степень немощности и меланхоличность, которая более его никогда не покидала. С этого времени никто не отваживался дать ему совет ни относительно его здоровья, ни по состоянию дел в обществе, не рискуя при этом быть вознагражденным пыткой или немедленной смертью. потому от него все скрывалось, и у главы общества не было ни друга, ни советника. И все же алла не был лишён достойных качеств, он уважал и ценил знания и ученых людей. Так, по любому возможному случаю, он проявлял почтение к шейху джимал дину гили жившему в Касвине, и высылал ему ежегодно в дар 500 динаров. на покрытие его бытовых расходов. Когда жители Касвина обвинили ученого шейха в том, что тот живет на щедроты неверных, он ответил. Имамы объявили, что казнить исмаэлитов и конфисковать их имущество законно. Не является ли еще более законным воспользоваться их собственностью и деньгами человеку, если они отдают их добровольно? Алла-Эддин, который, вероятно, узнал об обвинениях против его друга, довел до сведения жителей Касвина, что исключительно ради шейха он не трогает их. В противном случае он бы насыпал землю Касвина в мешки, надел бы их на шею жителей города и привел бы всех в Аламут. Имеется и следующий пример уважительного отношения к шейху. Гонец с письмом от шейха был настолько опрометчив, что передал его, когда горный властитель был пьян. алла приказал дать тому сто ударов по пяткам, выкрикнув при этом. «О, безмозглый дурак! Подать мне письмо от шейха, когда я был пьян! Тебе следовало дождаться, когда я выйду из купальни и приду в чувство. Прославленный астроном Насир-эд-Дин, победа религии, также заслужил расположение Алла-эд-Дина, который стремился к общению с ним. Однако философ, проживавший в Бакаре, не проявил ни малейшего желания принять его. Алла-эд-Дин поэтому приказал дай алькибиру в Кухистане доставить несговорчивого мудреца Валамут». Когда Насир Эддин однажды прогуливался в садах в пригороде Бакары, его внезапно окружили какие-то люди, которые, указав на лошадь, заставили его сесть на нее, сказав, что тому нечего бояться, если он будет вести себя спокойно. Астроном напрасно спорил и протестовал. Он был уже далеко по дороге на Кухистан, который был в 600 милях от Бакары. прежде чем его друзья узнали о случившемся. Правитель Кухистана извинялся как мог за то, что был вынужден сделать. Философ был отправлен в Аламут, чтобы предстать перед Алла-Эддином, и именно в период его пребывания там им была написана прекрасная книга под названием «Наставление Насира». При правлении алла произошло следующее событие, которое очень хорошо демонстрирует образ действия ассасинов. Султан джалал последний властитель Хауризма, хорошо известный своим героическим сопротивлением Чингисхану, поставил Эмира Аркана губернатором в Нашибур, который тесно граничил с Исмаэлитской территорией Кухистаном. В отсутствие аркана, который потребовался султану, оставленный им вместо себя заместитель, совершил несколько разрушительных набегов на Акухистан, разорив области Тим и Каин. Исмаэлиты потребовали возместить ущерб, однако единственным ответом на их жалобы и угрозы со стороны заместителя губернатора стал лишь один из обычных для Востока символичных жестов. Навстречу Эмиссару он вышел в поясе, за которым была заткнута охапка кинжалов, которые он бросил к ногам Исмаэлита, либо в знак того, что не опасается кинжалов их общества, либо давая понять, что сам может играть с ними по тем же правилам. Однако Исмаэлиты не относились к числу тех, кого можно было безнаказанно провоцировать. И вскоре после этого трое фидави отправились в Кунжу, где Аркан находился в свете султана. Они подстерегли Эмира, когда он вышел за стены города, напали и убили его. Затем поспешили к дому визиря шерифа Аль-Мулька, благородства религии, и проникли в его спальню. К счастью, в это время он был на приеме у султана, и убийцы его не застали — а только тяжело ранили одного из его слуг. Затем они отправились на улицы города и, торжественно шествуя, во всеуслышание стали заявлять, что они ассасины. Тем не менее, они не смогли скрыться, не поплатившись за свое безрассудство. Столпившиеся жители забили их камнями насмерть. Посланник исмаэлитов по имени Бедр-Эд-Дин на луне религии Ахмед, между тем держал путь ко двору султана. Он сразу же остановился, как только узнал о том, что произошло, и послал гонца к визирю узнать, следует ли ему продолжить свой путь или вернуться обратно. Шриф Аль-Мульк, боявшийся обидеть ассасинов, попросил его продолжить путь, и когда тот прибыл, продемонстрировал ему все свое уважение. Целью миссии Бедр-Эддина было получение компенсации за грабежи, совершенные на территории смоэлитов, и передача крепости Дамаган. Визирь пообещал удовлетворить первое требование, ни секунды не колеблюсь, и относительно второго требования у него возникло не больше затруднений. Был составлен документ, передающий Исмаилитам крепость, которую они жаждали получить, на условии выплаты ими ежегодно в королевскую казну суммы в 30 тысяч золотых монет. Когда дела были улажены, султан отправился в Азербайджан, а посол Исмаилитов остался гостем визиря. В один из дней после пышного пира, когда вино, которое они пили в нарушении запрета, ударило им в голову, Посол рассказал визирю на условиях конфиденциальности, что среди пажей слуг стражников и другой прислуги было несколько исмаилитов которые были непосредственно вокруг султана. Визирь, приведенный в смятение и одновременно любопытствующий узнать, кто из обслуги представляет опасность, стал умолять посла указать на них и в качестве гарантии, что ничего дурного с ними не произойдет, подарил свой платок. Немедленно, по сигналу посланника, пять человек из числа обслуживавших палату слуг выступили вперед, признав себя ассасинами. «В такой день и в такой час, — сказал один из них визирю, — я мог бы убить тебя, никем не и безнаказанный, и если я этого не сделал, то лишь потому, что у меня не было приказа от моих повелителей». Визирь, боязливый от природы и еще больше запуганный действием вина, разделся до рубахи и взмолился к их душам, чтобы они сохранили ему жизнь, заявив, что он столь же верный раб шейха Алаэддина, как и султана Джалал-эд-Дина. Как только султан узнал о бесхребетности и трусости своего визиря, он выслал гонца с самыми резкими укорами и приказом без промедления сжечь заживо пятерых исмаэлитов. Визирь, хоть и не желал, но был вынужден подчиниться, и в нарушение своего обещания отправил пятерых слуг на костер, в котором те сгорели, возликовав, что оказались достойными мучений в услужении великого шейха, К смерти был приговорен и визирь, допустивший на службу исмаилитов. После этого султан уехал в Ирак, оставив визиря в Азербайджане. Пока он был там, к нему прибыл посланник из Аламута, который, получив аудиенцию, молвил следующее. «Ты отправил пятерых исмаэлитов на костер. В искуплении их жизни заплати десять тысяч золотом за каждого из этих несчастных». Визирь осыпал почестями гонца и приказал своему секретарю подготовить обычную форму документа, которым он обязывался платить исмаилитам ежегодно десять тысяч золотых, помимо того, что он за них будет вносить в казну султана тридцать тысяч. Шериф Аль-Мульк после этого был заверен, что он может больше ничего не опасаться. Вышепроведенная весьма примечательная история основывается на надежном источнике, поскольку рассказано Абуэль Фита Низави секретарем визиря в жизнеописании султана джалал -эддина. Астроном Насир Эддин был не единственным племянником Аламута. Алла-Эддин послал как-то просьбу к Атабеку Музафару-Эддину чтобы тот отправил ему талантливого лекаря. Просьбы из Аламута нелегко было игнорировать, и Атабек направил имама Беха-Эддина, одного из наиболее известных врачевателей своего времени, в горы Джибала. Знания имама оказали огромную помощь властителю. Но когда лекарь попросил разрешения вернуться к своей семье, выяснилось, что все отпущенные ему дни суждено провести в Аламуте, если только он не переживет своего пациента. Освобождение имама, тем не менее, произошло быстрее, чем он ожидал. Алаэддин, у которого было несколько детей, назначил старшего из них, Рукн-Эд-Дина, поддержка религии своим наследникам, когда тот был еще ребенком. По мере того, как Рукн-Эд-Дин взрослел, ему начали выказывать такое же уважение, как и отцу, и расценивать его команды столь же обязательными к выполнению. Алла-Эд-Дин был обижен и заявил, что передаст право наследования другому ребенку. Однако, поскольку это напрямую нарушало один из принципов Исмаилитов, а именно, что первое наречение наследником всегда единственно верное, На это никто не обратил внимания. Рукна-Дин, опасаясь за свою жизнь, которой теперь угрожал отец, удалился в надежную крепость, где мог бы ждать времени, когда его позовут на смену. Между тем тирания и капризность Алла-Эддина дали повод многим влиятельным лицам вокруг него опасаться и за свою жизнь, и они решили упредить его. В Аламуте был человек по имени Хасан, уроженец Мазендерана, который хоть и не был исмаилитом, имел мерзкую и распутную натуру. Он был объектом ухаживания со стороны Алаэддина и, соответственно, имел свободный и постоянный доступ к нему. На нем был остановлен выбор, как на агенте, и завербовать его оказалось несложным. Алаэддин, чья любовь кормлению и ухаживанию за овцами, никогда не уменьшалось, построил для себя деревянный дом рядом с загоном для овец, в котором он собирался жить после ухода от дел и где он потворствовал своей тяге ко всевозможным излишествам. Хасан из Мазендерана улучил момент, когда алла лежал пьяным в этом доме и выстрелил ему в шею стрелой. рукнадин который по слухам был соучастником заговора приняв на себя роль кровного мстителя казнил убийцу и всю его семью, а тела их предал огню однако подобный акт показной справедливости не освободил рукнадина от подозрений и жестокие обвинения в отцубийстве посыпались на него со стороны матери потери смаэллитами своего влияния уже началась Рукнет-Дин едва взошел на престол, как узнал, что приближается враг, любое сопротивление которому бесполезно.